Глава шестнадцатая «Как можно заякорить память?» — удивился Вольф, накладывая на тарелку салат. «Я задала ему тот же вопрос, потому что не разбираюсь в психологии», — вздохнула я, беря чашку. «Лев это прекрасно понял и заговорил со мной, как с малым ребенком. Если вкратце, суть такова. Когда человек проходит через такое лечение...» то он на самом деле полностью теряет часть воспоминаний. Но они могут неожиданно проявиться. Ну, например, девушку спасли от маньяка, который издевался над несчастной несколько дней, но убить не успел. Все убрали. Не было преступника. Может, позвонить, допустим, один из следователей, который вел дело. Он что-то спросит. Ну, не знаю, что или еще кто-то встретится, связанный с тем происшествием. В голове жертвы зароятся смутные воспоминания. Это опасно. Чтобы жертва не начала рыться в дальних уголках своей памяти, ставят блок или якорь. Он срабатывает на определенные слова, запах, место. Дело психолога точно установить, на что включить стоп-сигнал. Слово «нож», например, не подойдет, оно распространенное. Макс воткнул вилку в кусок рыбы. «Непростая задача». «Я сказала льву то же самое», — кивнула я. Он объяснил, если психолог неопытный, нехорошо подобрал якорь, могут возникнуть ложные воспоминания. У Нины случилось сотрясение мозга. Вероятно, кто-то из врачей сказал ключевое слово — И опля! Пошли ложные воспоминания. Нина никогда не была Мальцевой, но они знакомы. И, возможно, настоящая Ирина побывала в ДТП и рассказывала о нем Асокиной. И та после аварии на Шри-Ланке нынче убеждена, она Ира. да крякнул Макс. «Я спросила у льва...» «Не возьмется ли он залезть в голову к Нине и навести там порядок?» – продолжила я. Он ответил, что психотерапевт – не хирург. В случае опасности для жизни пациента, потерявшего сознание, при отсутствии рядом его родственников, доктор имеет право сделать экстренную операцию, не спрашивая разрешения у больного. Психотерапевт действует исключительно по просьбе человека. Овчаренко свои услуги никому не предлагает – Он не хочет вмешиваться в историю, где уже потоптался другой специалист. «Не захотел связываться», — подытожил Вульф. «Итоги недели. Страшная находка в области», — закричал из телевизора бодрый голос. «Только у нас эксклюзивные кадры. Внимание!» «Почему в нашей столовой постоянно работает телевизор?» — рассердилась я. «Да ищу криминальные новости!» «Люся!» крикнул Вульф. «Подойди, пожалуйста!» А телевизор пел соловьем. «На дороге найдено тело молодой женщины. Что с ней случилось? Машина сбила. Движения тут почти нет, шоссе сельское. Зато известно, кто она. Есть паспорт. Звали беднягу... Нина Тимофеевна Осокина». «Я в эту секунду как раз сделала глоток компота», подавилась и вскочила. Макс неотрывно смотрел в телевизор. «Звали меня?» — спросила заведующая кафе, подходя к столику. «Потом», — хором произнесли мы с мужем. «Несчастная Нина», — во весь голос вещал парень с микрофоном, «навряд ли она думала, что вот-вот погибнет. Мы пока не можем сообщить подробности. Когда умерла несчастная? Из-за чего она скончалась?» как долго лежала на дороге, которой мало кто пользуется. Камера показала носилки. На них лежал черный мешок с расстегнутой молнией. Из него свисала рука. Кисть болталась из стороны в сторону. На ногтях сверкал алый лак. Я вздрогнула. Нет. Повторяю. Нина Тимофеевна Осокина еще громче сообщил журналист. При ней найден паспорт. Программа «Новости на колесах» всегда первой рассказывает вам о самых интересных событиях, которые происходят на дорогах. С вами был Алексей, рулевой эфира. Мы временно прощаемся. Следующее включение наших новостей через два часа. Я полетел искать для вас самые свежие, захватывающие вести. «Идиот!» – в сердцах воскликнул Макс. «Что Нина делала на шоссе? Куда оно ведет?» «Люся!» «Здесь я!» отозвалась хозяйка кафе. «Сделай одолжение. Включи музыкальный канал, а еще лучше тот, где рассказывают про животных», попросил Макс. «У нас тут всегда криминал идет», начала оправдываться Людмила. «Народ смотрит. И это логично для посетителей, которые пришли в детективное бюро». «Тут нет никого, кроме нас», остановил ее Макс. «До вашего прихода все столики были заняты» а потом услышали, что Вульф идет, и удрали. Бесхитростно объяснила Люся. «Не знал, что я такой страшный», усмехнулся мой муж. «Сделай одолжение, выключи телек». «Сейчас только пульт найду», пообещала Людмила. «Подожди», остановил ее Вульф. «У нас здесь и посетители едят?» «Конечно», кивнула заведующая. «На них основную кассу делаем, народу каждый день полно». У Макса зазвонил телефон. «Слушаю», — сказал муж. «Да, уже знаю. Случайно у телевизора оказался, когда сюжет показали». Потом вернул мобильный и объяснил. «Чернов это. Сообщение о находке тела Осокиной. В интернете только что новость прочитал. Тебе не кажется странным, что Нина побывала у нас и стала жертвой аварии? Нет», — ответила я. «Что-то тут не так» продолжил муж нет относилась к словам жертва аварии объяснила я на носилках не нина лежала а кто удивился вульф информация о погибшей не знаю продолжила я на ее ногтях лак алый очень красивый у нины имелся френч что переспросил супруг Когда она произнесла это слово, я не понял, о чем речь. Вся пластинка покрывается или бесцветным, или нежно-розовым лаком, а на краю ногтя белая полоска. Такое окрашивание называется французский маникюр или френч. У Нины он гелевый, запечен под лампой. Вульф встал. «Хорошо, что я мужчина». «Нет необходимости часто бегать в салон. Ты очень внимательная, но лак легко снять и нанести новый. Если речь идет о геле, то дома можно его удалить, но трудно. Лучше отправиться к мастеру». «Помнишь, как Нина отреагировала, когда я похвалила ее маникюр?» – спросила я. «Нет», – после короткой заминки ответил Вульф. «Она сообщила, что сделала его вчера». Просидела почти три часа в салоне. Устала, продолжила я. Зато теперь две недели, а то и больше, ей не надо о руках думать. В салонах за эту процедуру дорого просят. И зачем сдирать только что положенный гель-лак? У Нины универсальный вариант. Он подойдет к любой одежде, ко всем обстоятельствам. Макс встал. Может, ей захотелось перемен. Сейчас попрошу Юру найти ее жениха. Наверное, ему уже сообщили о беде. И тут ко мне на мобильный посыпались СМС. «Добрый день! Специально для вас, только у нас, скидка на весь ассортимент. Особенно советую костюм Бабы-Яги, метла в подарок, удивите родных и близких креативом». «Скоро Новый год, время подарков и веселья. Жду вас и в Лампе с особой радостью. Роман, ваш личный менеджер, консультант, психолог, коуч по шопингу «Кто тебе пишет?» — полюбопытствовал муж. «Личный менеджер из торгового центра», — объяснила я. «Роман. Раньше я уже получала подобное сообщение. Удалила его. Вроде человека, который занимался мной, звали иначе, Ещё сообщение. О, оно из школы. Евлампия Андреевна, настоятельная просьба зайти сегодня до 20 часов в гимназию. Жду вас в кабинете номер 3. Серафима Львовна Краскина. И что Кисуля на сей раз натворила? Последний раз подобное сообщение приходило весной. Тогда девочка выпустила всех лягушек из-за уголка. Пожалела их. Молодец одобрил дочь Макс. Езжай в гимназию. Пожелай мне удачи в школе, попросила я. Макс обнял меня. Не переживай. Я в возрасте кисы нещадно хулиганил. Все дети безобразничают. Сомнительно, что педагоги помнят свои шалости, приуныла я. Киса активная, с богатой фантазией, просто фонтанирует идеями. А у нас теперь... «Новая классная дама, пожилая. Ее раздражают громкие голоса, шумные дети». «Если не получаешь удовольствия от общения с детьми, не надо работать в гимназии», — отрезал Вульф. «Нормальный педагог радуется Егазе, значит, она здорова». «Есть гадкие школьники, вруны, злые, наркоманы, хулиганы, излишне избалованные» но настоящий учитель обязан к любому подобрать ключ антон макаренко набрал полный интернет беспризорников малолетних бандитов ребят чье детство искалечили революции гражданская война голод и смерть родных это были не дети а несчастные волчата которые не видели ничего хорошего досыта не ели никто ими не занимался большинство в подростковом возрасте ни читать, ни писать не умели. Учителя их боялись, а Макаренко не испугался. Он этих детей полюбил, пожалел, и получились из них замечательные люди. Для педагога главное – любовь к тем, кого он учит. И если школьники на твоем уроке вертятся, в телефоне сидят, болтают, то не они в этом виноваты. Это преподаватель не способен интересный материал подать. Не заинтересовал рассказом. Когда учитель ставит ребенку двойку, не детские знания, а свой труд так оценивает. На два балла преподаватель сработал. Ничего в голову школьнику не вложил. Бубнил новый материал, как усталый панамарь. Самому ему скучно. И все мухи в классе от тоски крылья склеили.